16 августа Ночью мне что-то снилось, но утром я, сколько ни пытался, вспомнить ничего не смог. Осталось только ощущение, будто я видел нечто тяжелое и скверное. По-моему, всю ночь кто-то стоял за дверью в темной комнате. От этого я разозлился еще больше, было ясно, что за дверью стояла она, чтобы в очередной раз разрешить неопределенность наших отношений. Зачем? Кому сейчас это нужно? Странно, но голода я не испытывал, к тому же в доме не было продуктов. Всю дорогу сюда я летел словно одурелый и не соизволил заехать ни в один магазин. Поэтому вопрос о том, чтобы убить время на приготовление пищи, отпал сам собой. Чтобы хоть как-то отвлечься, я решил прогуляться. Дождя на улице не было, хотя и солнца тоже. Все небо затянули низкие дымчатые тучи. «Хм, действительно, осень, подумал я, хотя до нее еще целых две недели. Правда. Они пролетят незаметно, и наступит первый осенний месяц сентябрь. А в сентябре у моей Джинни день рождения. От этой мысли на душе стало так гадко, что меня даже затошнило. Не от того, что приближается этот замечательный праздник, а от того, что я так подло веду себя в его кону. Надо возвращаться, уныло подумал я. Рано или поздно все равно придется это сделать. Так уж лучше сейчас. Для чего? Дремавшая до сих пор гордыня так напомнила о себе, что я сжал кулаки от злости. Разобрав перевезенную сумку, я быстро переоделся в спортивный костюм. От прикосновения к телу мягкой шелковистой ткани сразу полегчало. Ты не хотел находиться рядом с этим человеком, и ты это сделал подумал я, ты желал одиночества, и ты его получил. Отогнав эту мысль, я решительно толкнул входную дверь и вышел на серый прохладный воздух. Деревья на равнине уже потеряли свою редкую тусклую листву. Ветер монотонно насвистывал мелодию уходящего лета и постепенно подводил ее к заключительному аккорду, чтобы полностью Довериться осени Но, как ни странно Мелодия, не дотянув Двух-трех нот до своего апогея Неизменно Возвращалась назад Интересная вещь Думал я, шагая по бесцветной Высохшей траве Природа соблюдает свой ритм И не торопится менять время года Да Уж если говорить о времени То оно у каждого свое В душе опять стало невообразимо мерзко. Я начал проклинать себя за то, как вел себя вчера, и неожиданно вспомнил, как мы с ней познакомились. Тогда я был еще совсем молодым и не слишком опытным бизнесменом, содержащим небольшое кафе и объявившим набор танцовщиц для участия в лариате. Ее я заметил сразу. Крупкая оточенная фигурка, сияющие карие глаза, открытая улыбка. Все это, безусловно, выделяло ее на фоне остальных девушек, ставших для меня сразу скучными и неинтересными. Поэтому я незамедлительно пригласил ее в кабинет, где мы долго беседовали и пили крепкий, свежезаваренный кофе. Одна деталь в ее рассказе показалась мне довольно странной. Но тогда я почему-то не обратил на это внимания. Быть может, потому что я действительно был ослеплен ее красотой и какой-то неведомой, неведомой мне внутренней чистотой. Не знаю. Когда я спросил ее, где она живет, Дженни, а именно так звали мою новую знакомую, сказала, что она не местная и приехала издалека. Соответственно, я не мог удержаться и спросил, откуда. Она тихо и невнятно произнесла название какого-то городка на юге. Я так и не вспомнил, существует ли таковой на самом деле, или просто его название, сходно по созвучию с каким-то другим, ранее известным мне. Впрочем, в тот момент название не имело значения. Дженни лучезарно улыбнулась, и я полностью растворился В теплом взгляде шоколадных глаз, пушистых золотистых волосах и обворожительной широкой улыбке. Однако, червячок недоверия, плотно засевший в моем подсознании, продолжал ворочиться и никак не мог успокоиться. Совладав с собою и сделав серьезное лицо, я спросил, откуда же она узнала, что наше заведение проводит набор, если она иногородняя? Ничуть не смутившись, Женя снова улыбнулась и ответила, что про объявление в газете ей рассказала подруга. А как ее зовут, это совершенно не важно, потому что я эту девушку все равно не знаю. Закончив фразу, она выжидающе и даже немного строго посмотрела на меня, а потом улыбнулась еще раз. И на мгновение мне показалось, что я потерял память. Ну... А поскольку я ее потерял, об этих странностях в поведении Дженни я в дальнейшем и не вспоминал. Мы сразу же переключились на другие темы и головой окунулись в заново открывшийся для нас мир знакомства. Агнец. Только сейчас я начал понимать, что действительно вел себя тогда как Агнец, которого ведут на заклание. Над равниной подул сильный ветер и стало ощутимо холоднее. Я поднял воротник спортивной куртки, закурил сигарету и несколько раз глубоко затянулся. Внезапно я поймал себя на мысли, что все еще продолжаю думать о моменте нашей встречи. Правда, а где жила Дженни до того, как мы познакомились? Самое интересное, что и одних ее я никогда не видел. И на протяжении всех последующих 12 лет мы эту тему ни разу не поднимали. Бывали моменты, когда я пытался задавать вопросы, но она легко и непринужденно уводила разговор в сторону. А я этого не замечал. Странно. Как все это странно. Ветер дунул с новой силой, и я невольно поежился. Почему я вспоминаю об этом именно сейчас? Почему я начал думать об этом в тот момент, когда мы поссорились? Почему эта мысль не дает мне покоя, когда я нахожусь так далеко от своей жены? Я интуитивно чувствую, будто что-то должно произойти. Сон будет иметь продолжение. Внезапно за ближайшим деревом мелькнуло что-то пестрое. Я сразу же остановился и почувствовал, как напряглись мышцы спины. С слишком уж хорошо я знал эти места, потому как вырос здесь, и никого постороннего тут быть не могло. Дед специально выстроил этот дом, подальше от городского шума и суеты, в местечке, где успокаиваются души. Так что чужаки вряд ли могли здесь оказаться. Ветер с силой ударил дерево, дерева, чего оно низко и протяжно загудело. Нечто пёстрое мелькнуло еще раз, но я все же успел разглядеть. Это был кусочек ткани, голубой, в черный горошек. Теперь сомнений не оставалось. Кусочек ткани был частицей платья, а за деревом прятался человек. Неужели это та, что во сне находилась за дверью? Моментально оказавшись возле этого дерева, я прижался к нему спиной. Сердце в груди колотилось быстрее, чем обычно, и я с неудовольствием отметил, что начал волноваться. Облизнув пересохшие губы, я тихонько позвал. «Эй, мисс!» Никто мне не ответил, только ветер взял другую тональность, более высокую и протяжную. Набрав легкие воздуха, я откликнул громче. «Эй, как вас там, мисс?» «Выходите, я обещаю, что не сделаю вам ничего дурного!» И опять тишина. Я подумал, что довольно глупо выгляжу, прижимаясь к этому дереву. Машинально оглядевшись, я понял, что чего-то опасаюсь. В душе стало совсем уныло. Чего может бояться крепкий здоровый мужчина в расцвете лет, который еще вдобавок ко всему находится на своей территории? Не женщина уже. В самом деле робко прячущуюся по ту сторону дерева. Тем не менее, испуг не проходил. И вдруг я понял, что это ощущение кардинально отличается от обычного страха. Оно заключалось в том, что у человека, который стремится побыть один, внезапно пытаются отнять долгожданное одиночество. Однако надо что-то предпринимать. Собравшись с духом, я прыгнул, обхватил рукой стул и чуть не налетел на хорошенькую молоденькую девушку. Оказавшись в нескольких дюймах перед ней, я изо всех сил затормозил, но было поздно. И чтобы не упасть, мне пришлось упереться в дерево руками. Она же в свою очередь отпрянула назад и прижалась к сухой коре, спрятав руки за спину. Ее лицо оказалось между моими руками и одновременно прямо передо мной, и я, оттолкнувшись, а отпрянул назад. Слишком велико было ее сходство с Женей. Настолько велико, что в первый момент я подумал, что это она украдкой приехала и спряталась за этим деревом, пытаясь меня разыграть. Получалось, что за дверью действительно кто-то стоял, но в следующую минуту я уже понял, что ошибался. Действительно, Сходство с Женей было поразительным, только эта девушка представляла собой другую Женю, ту, которая гораздо моложе. Она выглядела так, как моя жена 12 лет назад. Придя в себя только что перенесенного шока, я с трудом разлепил губы и уже приоткрыл рот, чтобы произнести извинения. И вдруг девушка улыбнулась. Она сделала это настолько просто и открыто, что сердце у меня упало вниз, а желудок похолодел. Я вспомнил, что уже ощущал нечто подобное в тот день, когда Дженни пришла устраиваться ко мне на работу 12 лет назад. Где живет? Девушка, похоже, примерно угадала мои мысли, отчего ее ослепительная улыбка стала еще шире и в бездонных карих глазах замелькали сумасшедшие оленки. «Кто вы?» наконец выдавил я. «Джина!» коротко ответила она. «Меня зовут Джина. А вас?» «Ник!» пробормотал я. «Николас!» От смущения я не знал, что сказать, и чувствовал себя последним идиотом. Стеснительное отражение. Я не предполагал, что мое знакомство с посторонней женщиной состоится так быстро и просто. К тому же ее имя было поразительно созвучно с именем моей жены. С Женни у нас все было совсем по-другому. По-видимому, пауза затянулась, потому что хитрые огоньки в глазах Жены засияли ярче. Я, я не испугал вас, промямел я. Первый пришедший в голову вопрос. Наверное, ничего более глупого я не произносил за всю жизнь. Смешинки в ее глазах сделались мягче. «Ни капельки!» – беззаботно ответила она и, словно в подтверждение своих слов, тряхнула головой. Темные кудрявые волосы рассыпались по плечам. «Все равно...» «Извините», – выдохнул я, – «встреча с вами для меня была...» «Неожиданностью, что ли?» «Понимаете, эти места довольно безлюдны, и...» «Понимаю...» Она снова улыбнулась и тут же предложила «Давайте пойдем погуляем». «Вы ведь собрались на прогулку, верно?» «Погода, кстати, сегодня чудесная». При упоминании о погоде я машинально посмотрел на небо, пожал плечами, но ничего не сказал. «Каждому человеку нравится свое...» определенное время года, и тут уж ничего не попишешь. Мы отправились на прогулку по серой безлюдной низменности. Мы разговаривали о всевозможных пустяках, и Джина весело хохотала и радовалась моим шуткам, как ребенок. Про себя я отметил, как наивно она воспринимает, казалось бы, самые обычные смешные истории. Неужели она раньше никогда не слышала, Ничего подобного. Судя по ее реакции, она сталкивается с этим впервые. Спросить вот только как-то неудобно, и я продолжаю безумно говорить, лишь бы она безумно веселилась. И впервые за долгие годы над этой безжизненной равниной разносится легкий беззаботный смех. Периодически я задавался вопросом, а сколько же ей лет? На вид около 20, но человек может выглядеть и старше и моложе. Наверное, она все-таки выглядит старше. Уж слишком просто и по-детски она себя ведет. Неожиданно ветер стих. До этого он бушевал во всем, со свистом рассекая воздух, атаковал нас, пытаясь забраться под одежду. Трепал волосы, гудел так, что закладывало в уши. Понимая, что жить довольно зябко в летнем платьице с короткими рукавами, я весьма галантно предложила ей свою спортивную куртку. Она приняла мое предложение с такой легкостью и радостью, что я даже удивился. Теперь же ветер просто исчез, и наступило такое безмолвие, что я услышал... Звенящую печалью тишину И почувствовал запах духов той Которая, возможно, приходила ко мне во сне Хотя было довольно прохладно У меня на лбу выступила испарина Дело в том, что я ощущал такой же аромат Когда мы с Дженни встретились в первый раз Где живем? Очевидно, Джина заметила перемены на моем лице Поэтому перестала смеяться и мягко спросила «Что-нибудь случилось?» Меня вновь поразила простота и искренность ее вопроса. Он был задан так легко и непринужденно, словно мы были знакомы не какие-то полчаса, а долгие годы. И в течение всех этих лет она беспрестанно заботилась обо мне. «Духи!» Еле слышно прошептал я «Ваши духи!» Как они называются? Бертюжар. В моей голове тут же открылся файл поиска, стараясь найти и вычленить из памяти подобное название. Но в духах я разбирался неплохо. Я очень любил покупать их для Дженни, и делал это довольно часто. То, что раз в два месяца, это уж точно. Я знал все ее любимые сорта, поэтому иногда менял их, подбирая подобное по запаху, Но несущие в себе какой-нибудь оттенок новизны. Помню один раз мне даже удалось найти духи, названные ее именем. Но вот название Бертюжар не говорило мне ровным счетом ничего. И только сейчас я вспомнил, что уже потом, после нашей встречи, Дженни перестала пользоваться этими духами. Я как-то спросил ее, как они называются, но она ловко перевела разговор на другую тему. И вот снова этот чудесный, дивный аромат. Запах, который вызывал ассоциации с молодостью и уносил меня в то далекое, как казалось, беспечное время, когда я впервые встретил настоящую любовь. Не сказать, чтобы я в жизни был обделен женским вниманием, но так, как я полюбил Дженни, я никогда никого не любил. Дежавил. Сейчас я вновь почувствовал, что влюбляюсь. Может быть, это происходило потому, что она безумно походила на ту страстно любимую мною Дженни. Или потому, что она была немного другой Дженни, еще юной, необремененной 12 годами совместной жизни. Не знаю. По крайней мере, поделать с собой в тот момент я ничего не мог. Так или иначе, надо было что-то предпринимать. Я знал, что не должен увлекаться совсем молоденькой девушкой, к тому же с детскими взглядами на жизнь. Но так просто развернуться и уйти я тоже не мог. Необходимо было продолжать разговор, общаться на любую, пусть самую бестолковую тему, лишь бы не поддаваться нахлынувшим эмоциям. «А где вы покупали эти духи?» – спросил я. «В Кембербридже». Джина поискала глазами что-то в небе и вдруг воскликнула. «Ой, смотрите, вон та туча напоминает свинюшечью голову. Правда? Смешно?» Но в тот момент мне было не до смеха, не до тучи. Щепетильный мозг, привыкший за долгие годы анализировать каждое слово собеседника, опять включил поиск, чтобы спроецировать на экран сознания подобное название. Но изображение так и не появилось. Кембербридж. Тупо повторил я. А где это? И улыбнулся самый, что ни наесть дурацкой улыбкой. Лицо Джины приняло растерянное выражение. Как? прошептала она, и глаза ее сделались большими и круглыми. Вы не знаете, где находится Кембербридж? Так это же всего в десяти милях отсюда. Она неопределенно махнула рукой в сторону холмов. Мы с папой почти каждый день ездим туда за покупками. В десяти милях от нас находится Кемберлист. Я ощутил, что мне становится душно и жалобно пролепетал. А вы где живете? А я живу вон за той рощей. Она снова бахнула рукой в сторону скопления кривых деревьев. Почти сразу за ней небольшая лощина и такой маленький но довольно густой перелесок. За ним отец и решил выстроить особняк. Я почувствовал, что начинаю терять равновесие. Поскольку я провел здесь все детство, я прекрасно знал каждый уголок этой местности. Спора нет. За рощей действительно находилась небольшая низменность, окремленная маленьким перелеском. Единственное, что никакого дома там. Но, покраснев, как вареный рак выдавил я, но... «Вы, наверное, хотите сказать, что никакого дома там нет?» Лучезарно улыбнулась Джина. «Все правильно. Его сейчас там нет. Он появится гораздо позже». Я понял, что сейчас упаду. У меня даже появилось ощущение, что земное притяжение увеличилось в несколько раз. «А откуда? Откуда вы все это знаете? Дело в том что я не живу в этом времени, мистер Николас. Девушка хитро подмигнула мне правым глазом. И оказалась здесь совершенно случайно. Точнее, благодаря случайному стечению обстоятельств. Мой отец занимается разработкой экспериментов по перемещению во времени. Благодаря долгим поискам и усилиям ему удалось понять принцип временных полос, научиться разделять их перемешивать, словно карты в колоде, накладывать друг на друга. Правда, сначала все это существовало только в теории, в его записях и дневниках, испрещенных бесчисленными формулами. Я в этом решительно ничего не понимала. Я на встряхнула головой, отчего густой туман ее волос заколыхался и начал растекаться по плечам. А я после этого монолога почувствовала лишь изумление, Предо мной был уже не ребенок, а неожиданно позослевший человек. Даже взгляд у нее изменился. Но, в общем, моему отцу была нужна практика. То есть человек, который согласился бы добровольно участвовать в экспериментах. Но, увы, добровольцев не нашлось. Никто не хотел рисковать. Я стоял и не верил своим ушам. На дворе 21 век все эти путешествия во времени остались лишь в сценариях кинофильмов да на страницах фантастических романов а здесь передо мной стоит юное прелестное создание и совершенно серьезно рассказывает абсолютно немыслимые вещи вы не подумайте мистер Николас что мой отец заставил меня это сделать продолжала Джина на подобное он никогда бы не пошел я и сама о таком не думала Буквально до последнего времени Но Не так давно Мне приснился сон Будь то я иду по какому-то темному мрачному лесу И внимательно оглядываюсь по сторонам Не знаю почему Но у меня такое ощущение Что за каждым деревом кто-то должен стоять Хотя там никого нет Но чей-то голос упорно повторяет мне Что этот некто Рано или поздно все равно окажется там Потом я дико устаю И ноги уже совершенно не слушаются Я решаю, что дальше не пойду Тогда голос начинает уговаривать меня И шепчет, что я обязана завершить свое необычное путешествие Если я это сделаю, то встречу настоящую любовь Понимаете, мистер Николас? Именно этими словами он меня по-настоящему и заинтриговал. Я ведь в жизни еще никогда никого не любила. А так хотелось. Джина мечтательно вздохнула. Я чувствовал себя самым сумасшедшим человеком на планете. В общем, я встала и пошла дальше. Совершенно стемнело. И я брела на ощупь, боясь ненароком запнуться и упасть или наткнуться на какую-нибудь ветку. Но, к счастью, ничего подобного не произошло. И вдруг впереди я увидела слабый красноватый свет. Я сразу же поняла, в лесу кто-то разжег костер. И ноги сами понесли меня к этому случайно появившемуся ориентиру. У костра сидел человек. Мужчина. Я присела рядом на бревнышко, и мы долго смотрели на оранжево-синее пламя. Я молчала, и он молчал, и я чувствовала, что от этого нам настолько хорошо, что не нужно никаких слов. Мне не хотелось поворачивать голову, чтобы увидеть его лицо. Я знала, что это хороший, умный, добрый человек. Человек, с которым я смогу быть рядом всю жизнь. А потом мне все-таки жутко захотелось посмотреть на него хотя бы краешком глаза. И я решила это сделать. Но, как только я повернула голову, я проснулась. «И ты так и не видела его лица?» Затаив дыхание, спросил. Я даже не заметив, как перешел на «ты». «Нет?» Грустно вздохнула Джина. «К сожалению, нет». «Ну...» «Может, это и к лучшему?» Я попытался утешить ее. «Если бы ты увидела, как он выглядит, то начала бы искать именно этого человека. А если бы не нашла?» «Этого бы не случилось!» Гневно сжав кулачки, внезапно воскликнула она. "По любому бы я нашла его, потому что я его люблю и буду любить всю оставшуюся жизнь. Мой папа всегда говорил мне, что я однолюб. Успокойся, Джина!» Мягко сказал я. «Безусловно, ты найдешь его. Только сделать это будет немножко сложно. Ты же не видела его лица и не слышала его голоса. Это не важно». Девушка опять улыбнулась своей оборожительной улыбкой, добыли напоминающую улыбку моей жены. «Мне не обязательно знать, как он выглядит. Он у меня вот здесь». Она прикоснулась к левой стороне груди, И в эту минуту опять стало похоже на замечтавшуюся несовершеннолетнюю девчушку. «Конечно», – поспешил согласиться я. «Короче, насколько я понимаю, этот сон и подтолкнул тебя сделать то, что ты сделала сейчас?» «Да». На следующее утро я пошла к отцу и сказала, чтобы он проводил эксперимент с моим участием. Поначалу он замахал руками, но я сумела настоять на своем. «У меня его характер». Вот, в принципе, и все. Я на какое-то время потеряла сознание, просто провалилась в темноту. А когда пришла в себя, то была уже здесь, как раз недалеко от нашего дома, потому что прибор моего отца действует в очень небольшом радиусе. Я имею в виду пространство. Под языком неизвестно откуда появился колючий шершавый шар, от чего в горле невыносимо защекотало. Я с трудом откашлялся, И спросил, точнее опять выдавил из себя, К -к -к какой у вас сейчас год? 3001 глаза Джины налились мягким коричневым светом. Не правда ли, Ник? Как это романтично? Совершить такое необычное путешествие в первый год предыдущего тысячелетия. Я упал. Точнее не упал, а сел прямо на землю на серую выцаршую траву, потому что многие напрочь отказались держать мое тело. Джина не выдержала и поначалу тихонечко прыснула, а потом залилась нежным переливчатым смехом. А я сидел возле нее, скрестив по-турецки ноги и глупо улыбался. В голове у меня была полная неразбериха. Эта девушка будет жить в этом месте только через тысячу лет, и она будет безумно Похожим на Женни ее будут звать, похожим на Женни именем. Потом я не выдержал и тоже захохотал. Вот так мы хохотали долго, весело и задорно, глядя в лицо друг.